Глава 20. Спустя месяц руки дрожали. Сжимала пальцами заключение оЗИ. Боже мой. Не верила, что такое может случиться. Как так? Он же говорил, что не может. Просто не может иметь детей. Тогда что это такое? 7 недель. Как такое возможно? Как? Обричну наприсела на кровать, не представляя, что теперь будет. Как же так? Ведь всё было хорошо, спокойно. После обжигающей страстной ночи больше с Вадимом не виделось. Вероятно, он вновь выполняет заказы. Да и разве возможно у наёмника семья? Жить в вечном страхе, переживать, бояться выйти из дома, потому что твой муж преступник. Да и кто сказал, что он возьмёт меня в жёны? Глупость. Бред! Этот мужчина не готов на семью, и не важно, что я схожу с ума от мысли и вою в подушку, вспоминая о нем. Это вопрос о детях, семье, ответственности и опасности. Совсем другое. Поэтому мне было страшно подумать о том, чтобы рассказать ему правду. А если узнает? Угнетающий вопрос не давал покоя. Боялась, тряслась от страха. Ведь если вспомнить его слова, то моментально вернёшься в чувство от наивных сказочных фантазий. Вадим же необычный человек. Он убийца, и за ним охотятся. И как быть мне? Нам? Разве это жизнь? Да и зачем я ему нужна? Не нужна, не сомневалась. Мгновенно вспомнила нашу последнюю встречу, когда дрожала от удовольствия в его руках, улыбаясь, замечая в его глазах восторг. Ферс не просто занимался сексом. Он сводил с ума, вновь и вновь заставляя умолять о наслаждении. Мы не спали совсем. Когда всё закончилось, я кое-как поднялась и ушла. Ни одного слова мы друг другу не сказали. Потом мне было плохо, грустно, тяжело. Но иного решения я не видела. Совсем. Да и какой может быть выход? Нужно быть реалисткой. А теперь я беременна. Как ферст тот рассказал, но если случится один процент из ста и ты забеременеешь, то я не откажусь от своего ребенка, как и не позволю его матери сбежать. Невероятно. И что теперь делать? Или все возможно? Моментально восприняла вторую его фразу после первой. Успокойся, такого не может случиться, и ты не нужна мне. Закрыла лицо руками, не в состоянии плакать. Я была в шоке, не верила, что такое возможно, была растеряна и напугана. Опять, и снова малыш не от того мужчины, а теперь еще в двойне опасней. Как так? Ну почему я такая? Почему у меня все не так, как у всех? За прошедший месяц я получила на руки все необходимые бумаги и продала квартиру, но вот не смогла купить в Москве ничего. Дорого. Присматривалась. И где только не рассматривала вариант покупки однокомнатной квартиры, но ничего не нравилось. Каждый день проглядывала сайты недвижимости, искала, ожидай найти своё. Марина, у которой до сих пор жила, не согласилась отпускать Карине. считай, что мне пока рано сбегать и в том числе покупать квартиру. Она что-то ждала и довольно щурилась, когда разговор заходил о недвижимости и переезде. Да и мне было неудобно жить у Ирины. Да, она сейчас жила у Медведева, но всё равно. Подруга могла её сдавать и получать доход. Ещё не хотела никому мешать. Когда стали жить у Марины, принесла деньги за жильё, но она не взяла. устроив мне головоломку, как она весело называла, когда все бежали к ней в кабинет на планёрку, а потом попросила нарисовать ей картину в подарок. Поэтому мы сейчас жили здесь, и я начала писать картины. Зазвучала приятная мелодия, льющаяся из айфона. До сих пор не могла привыкнуть к новой игрушке. Его мне подарила Марина, а мой забрала, утверждая, что это для безопасности. Посмотрела на экран, Егор. Он ежедневно звонил, спрашивал про здоровье мою дочь, периодически приглашая в ресторан, театр или кино. Первое время я отказывала, не знаю почему, не могла. Потом он стал подъезжать к нам, предлагая пройтись по саду и поиграть все вместе. Алена была счастлива. После продажи квартиры согласилась на поход в ресторан, чтобы отметить выгодную продажу. Я не могла отказаться. Егор почти всё сделал сам, а я только подписала бумаги, когда он приехал за мной на сделку. Мужчина не давил, молчаливо заботился, охранял. Иногда я его не понимала, совсем. Но почему он такой? Чувствовала себя бессердечной, потому что не могла ответить взаимностью. Вновь пошёл звонок. Задумалась. Взяла айфон и, прошестив голос, произнесла: "Привет. Ты можешь сегодня проехаться со мной? Я бы хотел тебе кое-что показать, это очень важно для меня. Смутилась, начиная думать о том, что же это может быть. Не представляла. Для меня Егор был загадкой. Да, он добрый, чуткий и внимательный, но так только со мной. Даже с Ириной он был не столь великодушен. Простое общение. С Мариной, когда приезжал, Егор держался корректно, сдержанно, но доброжелательности не было. Наоборот, в глазах мужчины и женщины читала агрессию, видела столкновение. Вурковская хищно смотрела на него, постоянно провоцируя на конфликт, а Егор относился к с неким пренебрежением, открыто показывая, что он выше её. Не знаю, возможно, мне так показалось, но было неприятно. Марина заботилась обо мне и моей дочери, защищала в своей собственной манере. И мне было неприятно наблюдать их ядовитые стычки. С сериной Марина подружилась, чему я была несказанно рада. Клисина для меня была настоящей сестрой, и Марина с каждым днём становилась роднее. Так странно, чужие люди значили больше, чем семья, а родные предавали в новь и в новь. Как же так? Да, конечно, пролепетала, чувствуя усталость. Хотелось спать, но как отказать, если для мужчины это важно? Он для меня столько всего сделал, и я смогу. Только как успокоиться после шокирующей новости. Тогда я подъеду через 2 часа не против. Нет, не против, сказал я, не зная, как себя заставить улыбаться и куда-то идти. Но в душе всё надрывалось от растерянности и страха. Я не знала, как быть. Делать аборт не могла себе это представить. Горетно я слабая. Но ведь это не единственный путь в сложившейся ситуации. Знаешь, по твоему голосу чувствую, что ты чем-то печальна, вдруг с волнением сказал Егор. Нет, ты ошибаешься. Всё хорошо, поспешно заявила и перевела взгляд на бумагу. В узее заключение врача нужно убрать, чтобы никто не увидел, пока я не решила, что буду делать. Тогда жди меня, я заеду. Через 2 часа я собиралась спуститься. Поцеловала малышку и укрыв одеялком, пошла к двери, на секунду задерживаясь, вглядываясь в личико своей девочки. Прекрасная малышка, моя нежная девочка, в которой души не чаял. Постояла некоторое время и пошла, чувствуя усталость. Теперь понимала, почему так плохо себя чувствовала, особенно с утра. Моё обычное состояние вечная тошнота, но я считала это от таблеток, которые прописал мне невролог. Побочный эффект — головная боль и тошнота. Марина же ворчала на повара Гульнуру, которая старалась ловить меня и спрашивать, что не понравилось. Было неудобно и стыдно. Все казалось банальным, а ведь на вопрос женщины об беременности я заявила, что такого быть не может. И вот, как не печально, но факт. На пути к центральному входу встретила Марину. Она скривилась и придирчиво посмотрела на меня, при этом уточняя. Не что-то такое кислое. Опять таблетки приняла. Я смутилась и как можно бодрее заявила: "Да всё хорошо. Может, адвоката твоего пошлём домой. Ничего с ним не случится. Уверена, он поймёт. Нет, что ты, всё нормально". Поспешила успокоить. "Ну, смотри, если что, звони. Я решу вопрос за минуту, если вдруг возникнут неприятности. Спасибо." Прошептала и сжала ее ладонь, тут же поглядывая на часики и с ужасом восклицая: невероятно, уже опаздываю. Женщина не можно, даже рекомендуется. Подруга улыбнулась, показывая, что не стоит торопиться. Весело кивнула, удивляясь ее отличному, бодрому настроению и прошептала: не помню, чтобы ты когда-то куда-то опаздывала. Я, как правило, прихожу вовремя и выжидая в сторонке, наблюдаю за жертвой. Отметив моё удивлённое лицо, подруга засмеялась и воскликнула: "Фашутило, не переживай. Если такое случится, то всё будет хорошо". Не стала спрашивать, для кого именно хорошо, усмехнулась и пошла. Стоило выйти на улицу и вдохнуть свежего воздуха, моментально стало лучше. Сердце хорошо на природе. В последнее время часто гуляла на свежем воздухе, так как я вновь начала заниматься картинами, чем была довольна. большую часть времени проводила в саду. По картинам Марина дала мне время, заявив, что через несколько месяцев познакомит с нужными людьми, и тогда уже можно будет подумать о выставках. Поправила бордовое платье и быстро пошла по дорожке, кивая мужчине, прорабу, Терентью Николаю, который направлялся в дом. Хоть это и держалось в тайне, но я видела, что он ходит ночевать к Марине. И хоть они странно вели себя перед всеми, огрызаясь и ругаясь, лично застукала их целующимися в холле, при том с такой страстью, что сомнений не было. Они встречаются. Может, все совсем не так, но глаза не лгут. Закрылась мысль, что Вурковская с этим мужчиной будут счастливы. Очень хотелось, хотя Марина как-то заявила, что такого не может случиться. Она свободная женщина и никаких изменений в этом статусе не потерпит. Оказавшись в розового куста, вдохнула ароматы и вздрогнула, услышав слова: "Ты так же красиво, как они". Посмотрела на Ритохина и моментально покраснев, благодарно выдохнула: "Спасибо". Это правда? Идем? Кивнула и, когда мужчина предложил руку, приняла ее молча, следуя за ним, слушая истории про его сегодняшние поездки. У Ритохина был приятный голос, и мне нравилось его слушать. А что особенно радовало, можно было и не отвечать. Это не требовалось. За что было искренне благодарно. В небольшом кафе было романтично и пахло ароматизированными свечами. Чуть в стороне играла живая музыка. Посмотрела на мужчину и проговорила: "Так красиво". "Да, мне тоже нравится. Когда только его увидел, когда случайно забрёл, подумала тебе. Тем более я люблю итальянскую кухню. Надеюсь, и еда тебе придётся по вкусу. Посмотрел на мою тарелку, в которой всё так и лежало, как принёс официант, и заметил: почему ничего не ешь? Пожала плечами и выдавливая улыбку, была уверена, что вкусно, но не могла себе заставить. Аппетита не было. Так что ты решил с тем домом? Спросила, отпивая сок, желая узнать его решение и отвлечь внимание от моей тарелки. Мы не сразу поехали в ресторан. Отправились в элитный посёлок, где смотрели роскошный коттедж, который мужчина планировал приобрести. Сказка, а не дом. Просторные светлые комнаты, два этажа, удобная лестница, шикарная кухня мечта любой хозяйки. И хоть я была не сильна в кулинарии, но точно могла сказать, что размер кухни для любой хозяйки играет важную роль. Конечно, можно жить в маленькой квартирке, но если есть такие рамы, то нельзя не восторгаться. Коридор, мастерская, совмещенная с оранжерейей, где все было заполнено цветами, два кабинета и спортзал не представляло сколько стоит, но была уверена, что это чудо имеет достойную цену. Тебе понравилось? Загадочно спросил Егор, да едая кусок нежного мяса в соусе. Как он может не понравиться? Никогда не видела столь прекрасного дома. Отлично. Если тебе нравится, значит, беру. Довольно выдыл ретохин. Казалось, ответ должен был радовать, но я застыла на месте, а потом всё же выдохнула. Подожди, нельзя, чтобы это зависело от моего выбора. Это твой дом, и ты, и я надеюсь, что он будет нашим домом. Мечтаю, чтобы именно ты была там хозяйкой. Серьёзно заявил мужчина и уже с паузой продолжил. Маш, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты очень много для меня значишь. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслью о тебе. Хочу продолжить свою жизнь рядом с тобой. Но застыла, пытаясь понять, что он от меня хочет. Сейчас тяжело всё воспринимала. Знаю, тебе нужно время. Но поверь, я умею ждать. Такую женщину я готов ждать. Надеюсь, ты сама этого хочешь. Мгновенно перед глазами вспыхнула распечатка консультации гинеколога и результат УЗИ. Теперь я буду одна с двумя детьми. Одна. Так страшно. Если буду одна, разве смогу поднять и воспитать их? Ещё немного и появится живот. Была в растерянности. Я медленно убрала ладонь мужчины со своей и, замечая, что он напряжённо ждёт, выдохнула: "Прости, я не могу быть с тобой." Почему? Что во мне не так, объясни? Устала. Как же я устала оправдываться, быть вежливой, стараясь не обидеть. Хотелось говорить честно, как есть, но если я беременна. Слова буквально вырвались из меня. Я поражённо ахнула и оцепенела, не ожидая от себя такого. Изумление на лице мужчины было столь ярким, что почувствовала стыд. Он вероятно считал, что за это время, что мы общались, у меня никого не было. Да, я бы тоже так считала, но Ферс не могла объяснить. Да и что объяснять? Есть свершившиеся факты и страх, что Ферс все знает. Если так, то моя жизнь превратится в плен. Я так считала. Была уверена, что Вадим не отпустит свое, пусть даже мы ему будем не нужны. А если нужны, то не отпустил бы тогда. Да я о чем мысли? О том, чего не может быть. Какой срок? Серьезно спросил Ритохин, зорко исследуя меня внимательным взглядом, не с обожанием, как раньше, а придирчиво, пытаясь понять, когда и что упустил. Семь недель. Два месяца. С возмущением воскликнул он и, отмечая, как я съежилась от его тона, желая уйти отсюда, уже мягче поинтересовался: кто отец ребенка? Молчала. Не могла и не хотела говорить. Зачем? С другой стороны, я должна была что-то ответить, если уж рассказал. Друг выдохнула, называя Вадима так, как и в машине, когда он общался с Егором. Друг Понятно. Он призадумался и повёл ладонями по волосам, о чём-то размышляя. Поднял голову и проговорил: И что? Я что-то не заметил счастливого отца рядом с тобой? Я не скажу ему, выдохнула, моментально чувствуя себя предательницей, но причины и свои рассуждения поднимать вновь не хотелось. Какая жизнь будет у нас с таким отцом? Это тот, кто помог освободить тебя перед тем, как со мной связался Медведев, вдруг спросил мужчина, и я поражённо посмотрела на него. Егор догадывается, что я общаюсь с Верзёмом. Но как? В любом случае мне нельзя ничего говорить, чтобы Вадим не пострадал. Нет. Не хочешь говорить? Всё ладно. Но не забывай, что ты можешь быть в опасности, как и твой ребёнок. Задумался и поправился. То есть дети. Только я могу тебе помочь. Расскажи мне. Я замялась, вспоминая слова Ферзи о том, что лучше помалкивать и никому не распространяться. Тебе уже всё сказала. Не спрашивай меня, пожалуйста. Ну как? Ведь ты беременна. И отец, он должен знать. Я покачала головой и прошептала: Отвези меня домой. Маш, милый, скажи мне, это очень важно. Мне нужно знать, от кого тебя защищать. Если он опасный киллер? Слова возмутили. Да что он знает? Повернулась и резко выдала: Мой друг никогда меня не обидит, как и моих детей. Тогда почему он не рядом? Вопрос прозвучал с рычанием. Ритохин кипел от ярости. Замолчала, не зная, что сказать, растерялась. И зачем я сказала: "Боже мой, очень тебе прошу, отвези меня домой. Я устала", попросила, стараясь не смотреть на него, зря согласилась поехать. Он только кивнул и нажал кнопку, вызывая официанта. Мне было неудобно, но не хотелось дальше разговаривать, тем более я всё испортила. Через час машина остановилась у дома. Егор некоторое время смотрел вперёд, а потом повернулся ко мне и сказал: "Маш, выходи за меня. У нас будет настоящая семья. Алёна и этот малыш, я приму их как своих. Поверь мне, я буду оберегать тебя и никому не дам в обиду". "Егор, я... ты подумай. Я очень хочу, чтобы подумала и дала мне положительный ответ. Я хочу, чтобы ты выбрала нас. Неужели ты не понимаешь, что что ты беременна?" О нет, я понял. Но это будет мой ребенок, как и твоя девочка. Ты важна для меня, а значит и твои дети тоже. Я понимаю, что будет сложно первое время, но мы справимся. Положила руку на его ладонь и смотрела несколько секунд, всматриваясь в черты, не понимая, почему не могу полюбить его. Ведь Егор настоящий мужчина, но я. Спасибо, огромное спасибо за все, сказала и открыла дверь. Жуляй, выйди поскорее, остаться одной. Ты подумай над моим предложением, а потом скажи ответ. Я буду ждать. Кивнула и вышла, двигаясь к воротам, заворачивая в сад, желая пройтись. Было так свежо, что моментально появилось какое-то ощущение счастья. Глянув в сторону правого крыла, где находилась семья Марины и наша с дочерью комнаты, улыбнулась. Темно. Малышка спит. Пошла дальше и свернула в сторону беседки. Села на скамейку и задумалась, когда вдруг услышала приближающиеся шаги. Со страхом посмотрела в сторону, начиная волноваться, но успокоилась, когда заметила Марину. Она в чёрном спортивном костюме шла ко мне, придерживая что-то в руках. Вручив мне кружку с горячим напитком, выдала: "Это чай, чтобы не замёрзла". Не сдержала улыбки. Вурковская всегда всё видела, знала и была рядом, поддерживая и помогая, когда требовалось по её наблюдению. За суровым характером женщины скрывалась добрая душа. Спасибо, прошептала, зная, что она поймёт. Ага. Она сделала глоток олив и протянула. Адвокат укатил. Тебе он не нравится, да? Мне? Ну почему? Ничего так. Ну хотя нет, не нравится. Уж слишком он хитёр. Я, конечно, сама стерва, но люблю прямолинейных и дерзких. Так что извини, твой адвокат раздражает. Но я терплю, ведь ты с ним общаешься. Перевела взгляд на Марину. Подруга задумчиво любовалась звёздным небом, откинувшись на спинку скамейки. Полулежала, как вдруг резко села, глянула на меня, прищурившись при этом, и пробурнила: "Как ты думаешь, Может, нам послезавтра Ирину пригласить? Пообщаемся, поговорим, а то без меня вы тяжёлые на подъём. Отличная идея, сказала, не понимая, что она имела в виду своей последней фразой. Иногда мне казалось, что Марина одновременно думает о нескольких делах и забывает, что она говорила об этом. Вот и я так решила. Устроим отличные посиделки. Ты же работаешь, напомнила на всякий случай. Так и найду время. За одно двух зайцев за уши поддёргай. расмеялась отмечая её странный юмор хотелось верить что зайцы это не мы сырины но ну, не удивилась бы если всё же она именно нас так называл Вовковская никогда не терялась как считала так и говорила вероятно поэтому нам немного сложно её понять будет замечательно Слушай а можно вопрос Ну пригласи от Марины можно было ждать что угодно поэтому слегка встряпнулась, а когда услышала, поняла, почему я волновалась. У вас с адвокатом серьёзно? Мы не близки, но хорошо общаемся. Хм, а он замечательный, когда ему нужно. Ворчливо протянула подруга. Да, Егор добрый и понимающий. Я бы так не сказала. Он уж слишком для него. Но напомню тебе, что нельзя выбирать мужчину из-за того, что тебе удобно с ним. Должна быть страсть, любовь и желание быть с ним. Мысли вдруг вернулись к Ферзю. Почему так? Ведь говорили о Егоре. Посмотрела на неё и прошептала: "Буду знать". Угу, не забудь. Нужных, хороших и хитрых очень много, а свой мужик один. А то что может быть с волочью, не всегда так, как видится. И ещё, всегда есть шанс перейти на честный путь. И пример такого перехода я. Раньше я походила на Маугли, с косичками и гранатой. А теперь вот леди, но тоже с гранатой. Ну как-то так. Думаю, ты меня поняла. Главное человек, который повлияет на это. В моём случае добрая девчонка, за которой я охотилась. Но вышло совсем не так. Все мы разные. Помни это. Изменится только тот, кто хочет этого. Поэтому думай и поступай так, как чувствуешь и хочешь ты. Если не получается, Она весело посмотрела на меня и довольно заявила: "Так да, я тебе помогу". Во рту пересохло. Её слова заставляли задуматься. Но что это даст в моём случае? Ничего. Отпил чая, радуясь, что уже не горячий, отмечает цитрусовые добавки. Чай в тёмную звёздную ночь замечательно. Моментально чувствуешь прилив сил и странную нежность в груди. Хочется мечтать. И появляется ощущение, что проблемы отступают. Ничего, все будет хорошо. Только нужно все досконально обдумать и решить.